— А вы когда-нибудь слышали о наутилосе? Нет, однако он существует. — Итак, не пожимайте плечами понапрасну и не отвергайте существование вещей под предлогом, что вы о них и не слыхали. — Поживем-увидим, — возразил Недленд, покачав головой. — Впрочем, чего лучше, если проход, о котором толкует капитаны и впрямь существует. — И хвала небу, если ему удастся переправить нас в Средиземное море.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 Наутилус опять пошел под воду, но в полдень, к моменту определения координат, море было пустынно, и судно вновь всплыло на уровень своей ватерлинии. Я вышел на палубу вместе с Недом и Канцелем. На востоке, в мглистом тумане, едва вырисовывалась линия берега. Опершись одно шлюпки, мы беседовали на разные темы, как вдруг Недленд, указывая рукой на какую-то точку в море, сказал «Вы ничего не видите, господин профессор». — Ровно ничего, — на это отвечал я, — но вы же знаете, я не хвастаюсь зоркостью глаз. — Смотрите хорошенько, — сказал Нет. Вон там, впереди нас, по штирборту, почти вровень с прожектором. — Неужто не видите? — В самом деле, — сказал я, пристально вглядевшись, — на воде как будто движется какое-то темное длинное тело. — Второй наутилус, — сказал канцель. — Ну нет, — возразил канадец, — если не ошибаюсь, это какое-то морское животное.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 Действительно, мы скоро были на расстоянии одной мили от заинтриговавшего нас предмета. Темная глыба напоминала вершину подводной скалы, выступившую из вод в открытом море. Но все же, что это такое? Я не мог еще этого определить. — Ба, да оно плывет, ныряет, — воскликнул Недленд. Тысяча чертей! Что это за животное? Хвост у него не раздвоен, как у китов или кашалотов, а плавники похожи на обрубки конечностей. Но в таком случае начал. Было я. — Фу ты! — кричит канадец. Оно поворачивается на спину. Ба! Да у него сосцы на груди. э Да это ж сирена! — кричит концель, Настоящая сирена! Не в обиду. Будет сказано господину профессору. — Сирена! — Слово это навело меня на правильный путь. Я понял, что мы встретили животное из отряда сиреновых, которое легенда превратила в фантастическое морское существо, полуженщину-полурыбу. «Нет», — сказал я канцелю, — «это не сирена, а другое любопытное животное, которое еще изредка попадается в Красном море. Это дюгонь из отряда сиреновых класса, млекопитающих высшего класса позвоночных животных», — отрапортовал канцель.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 Он сразу же заметил Дюгоня, понял волнение канадца и обратился прямо к нему. — Ежели бы при вас был гарпун, он сжег бы вам руки, не так ли? — Верно, сударь. — И вы не отказались бы вернуться на денек к своей профессии китоловой и внести это китообразное в перечень ваших трофеев? — Не отказался бы. — Ну что ж, попытайтесь счастья. — Благодарю вас, сударь, — ответил Недленд, сверкнув глазами.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 Дюгонь, за которым так охотился, был колоссальных размеров, не менее семи метров в длину. Животное не двигалось с места, казалось, дюгонь уснул на поверхности воды. Шлюпка бесшумно подошла сожение на три к животному. Я вскочил на ноги. Нед Ленд, откинувшись несколько назад и занеся руку, метнул гарпун. Послышался свист, и дюгонь исчез под водою. Видимо, удар гарпуна, пущенного с большой силой, пришелся по воде.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 Но благодаря ловкости рулевого удар пришелся наискось, а не в лоб, и мы не опрокинулись. Недленд, взобравшись на форштевень, осыпал ударами гарпуна гигантское животное, которое, вонзив клыки в планшир, поднимало шлюпку над водой, как лев поднимает воздух козленка. Мы повалились друг на друга. Не знаю, чем кончилось бы это происшествие, если взбешенный канадец не нанес наконец животному удар в самое сердце. Послышался скрежет зубов о железную обшивку шлюпки, и дюгонь скрылся под водой, увлекая за собой наш гарпун. Но вскоре бочонок сплыл на поверхность воды, а через короткое время показалась туша животного, опрокинутая на спину. Мы зацепили багром тушу дюгоня, взяли ее на буксир и направились к Наутилусу. Пришлось пустить в ход самые крепкие талии, чтобы поднять дюгоня на палубу судна. Туша животного весила пять тысяч килограммов.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 Это были нильские крачки или чеграва, вид стерна нилокта. Они водятся только в Египте. У них черный клюв, серая голова, белые крапинки вокруг глаз, спинка, крылышки и хвост, сероватые брюшко и горло белые, лапки красные. Мы еще поймали несколько дюжин нильских уток. Нильские крачки — чрезвычайно вкусная птица. Шея у них, верхняя часть головы белая, с черными пятнышками. Наутилус шел средним ходом. Он, так сказать, прогуливался. Я заметил, что по мере приближения к Суэцу вода в Красном море становилась менее соленой. Около пяти часов вечера мы завидели на севере мыс Рас-Мухаммед. Мыс этот образует оконечность каменистой Аравии, лежащей между заливом Суэца и заливом Акабы. Наутилус через пролив Губаль вошел в Суэцкий залив. Я хорошо видел высокую вершину мыса Рас-Мухаммед, господствующую над двумя заливами. То была гора Ореп, библейский Синай, на вершине которого Моисей встретился лицом к лицу с Богом. В шесть часов Наутилус, то погружаясь, то всплывая на поверхность, прошел в виду города Тор, лежащего в глубине бухты, воды которой, как уже наблюдал капитан Немо, имели красноватый оттенок. Наступила ночь. Глубокая тишина нарушалась лишь криком пеликана или какой-нибудь другой ночной птицы, шумом прибоя, разбивавшегося о прибрежные утесы, либо отдаленными кутками пароходов, тревоживших воды залива неугомонным хлопанием лопастей своего винта. От восьми до девяти часов Наутил ушел в нескольких метрах под водою. По моим расчетам, мы находились неподалеку от Суэцкого перешейка. Сквозь окна салона я видел основания прибрежных скал, ярко освещенные нашим прожектором. Мне казалось, что пролив постепенно суживается. В четверть десятого судно всплыло на поверхность. Я поспешил на палбу. Я сгорал от нетерпения войти скорее в туннель капитана Немо. Мне не сиделось на месте, я жадно вдыхал свежий ночной воздух. Вскоре на расстоянии мили от нас блеснул огонек, ослабленный ночным туманом. — Плавучий маяк, — сказал кто-то позади меня. Обернувшись, я увидел капитана. — Суэцкий плавучий маяк, — продолжал он. — Мы скоро подойдем ко входу в туннель. — Пожалуй, не так просто войти в него, — спросил я. — Разумеется, сударь, поэтому я вменил себя в обязанность находиться в рубке штурмана и лично управлять судном. А теперь, господин Аранакс, не угодно ли спуститься вниз? Наутилус погрузится под воду и всплывет на поверхность лишь после того, как мы минуем Аравийский туннель. Я последовал за капитаном Немо. Ставни задвинулись, резервуары наполнились водой, и судно ушло на десять метров под уровень моря. Я хотел было войти в свою каюту, но капитан остановил меня. «Господин профессор», — сказал он, — «не хотите ли побыть со мной в штурвальной рубке?» «Я не смел вас спросить об этом», — отвечал я. «Ну что ж, пойдемте, вы увидите оттуда все, что можно увидеть во время подводного и вместе с тем подземного плавания». Капитан Немо подвел меня к среднему трапу. Поднявшись на несколько ступеней, он отворил боковую дверь, и мы оказались в верхнем коридоре, в конце которого помещалась рубка, находившаяся, как было сказано, на носу судна. Рубка на Наутилусе представляла собой квадрат, стороны которого равнялись шести футам, и несколько напоминала рубки на пароходах, ходивших по Миссисипи и Годзону. Посередине ее помещался штурвал, соединенный штуртросами с рулем управления, проходившими до самой кормы судда. Четыре иллюминатора с черепичатыми стеклами позволяли рулевому наблюдать во всех направлениях. В рубке было темно, но скоро глаза освоились темнотой, и я различил фигуру штурмана, державшего обе руки на штурвале. Море ярко освещалось прожектором, находившимся позади рубки в другом конце палубы. «Ну, а теперь, — сказал капитан Немо, — поищем вход в туннель». Электрические провода соединяли рубку с машинным отделением, и капитан мог одновременно управлять направлением и скоростью хода наутилуса. Он нажал металлическую кнопку и в ту же минуту винт уменьшил число оборотов. Я молча глядел на отвесную гранитную стену, неколебимое подножье песчаного берегового массива. Мы шли в течение часа вдоль этой стены, тянувшейся несколько метров. Капитан Немо не сводил глаз с компаса, висевшего на двух концентрических кругах. По знаку капитана рулевой поворачивал штурвал, поминутно меняя направление судна. Я поместился возле иллюминатора бакборта и любовался великолепным зодчеством кораллов, зоофитов, водорослей ракообразных, протягивавших свои огромные лапы из всех расселенных скалах. Четверть одиннадцатого капитан Немо стал у руля. Широкая галерея, темная и глубокая, зияла перед нами. Наутилус смело вошел под ее мрачные своды. Непривычный шум послышался по ту сторону борта. То бурлили воды Красного моря, стремившиеся по склону туннеля в Средиземное море. Судно, увлекаемое стремниной, неслось как стрела, несмотря на все усилия судовой машины затормозить скорость хода, сообщив винту обратное вращение. Огненные блики, борозды, зигзаги, световые эффекты электрического прожектора исчерчивали стены узкого прохода, вдоль которого мы устремлялись с бешеной скоростью. Сердце отчаянно колотилось, и я невольно приложил руку к груди. В десять часов и тридцать пять минут капитан Немо передал штурвал рулевому и, обращаясь ко мне, сказал — Средиземное море. Наутилу с увлекаемый течением прошел под Суэцким перешейком менее чем в двадцать минут.